Угрюмость Герберта Уэллса Остров доктора Моро. Главный герой полемического романа Уэллса 1896 год невероятно мрачный тип. Если вы узнаёте в его характере кое-какие свои черты, помните, угрюмость заразительна. И не удивляйтесь, что после тесного общения с вами Прежде весёлые и жизнерадостные люди становятся хмурыми и подавленными. Доктор Моро на своём острове в Тихом океане экспериментирует над животными: свиньями, гиенами, собаками, леопардами, пытаясь путём хирургического вмешательства превратить их в людей. Свидетелем его опытов становится пассажир потерпевшего кораблекрушения судна Англичанин Эдвард Прендик, спасённый Моро от гибели и оказавшийся на его острове пленником. Поначалу Прендик по ошибке полагает, что Моро превращает людей в животных и опасается за свою жизнь. Но скоро убеждается, что доктор преследует обратную цель. Моро добивается лишь частичного успеха. Созданные им зверолюди Не в силах побороть свою природу, они опускаются на четвереньки и гоняются за кроликами. Доктор недоволен результатами своих трудов и постоянно пребывает в дурном настроении. Зверолюди не представляют для Прендика угрозы, но за долгие месяцы, проведённые на острове в вынужденном общении с раздражительным вивисектором, он и сам становится таким же мрачным и угрюмым. как Моро. Если у вас что-то не ладится, это ещё не повод портить настроение окружающим. Примечание. Смотрите, мизантропия. Конец примечания. И вообще, может вы занимаетесь чем-то не тем? Примечание. Смотрите также недовольство, неудовлетворённость. Конец примечания.